Глава 14. «Это опять я». Дайнека сидела на стуле с кружкой крепкого чая. Рядом обеспокоенно крутилась вахтёрша, а всё потому, что она только-только пришла в себя после обморока. Когда Валентина Михайловна отправилась искать помощницу, куда-то запропастившуюся с ящиком реквизита, она увидела в запаснике два распростёртых тела, мёртвая, с кинжалом в груди, Сапелкина. И живое, но без сознания, Дайнеке. Как её тащили до вахты, Дайнека помнила фрагментарно. Как вызвали полицию, слышала вполуха. Но когда зазвонил мобильник, и мама сообщила, что за ней приехал Витольд Николаевич, Дайнека твёрдо сказала «Пусть уезжает, я доберусь сама», и нажала отбой. В тот момент её не беспокоило, что старик может обидеться. Главное — не волновать мать. Из кабинета директора вышла молодая женщина-следователь. Пока криминалисты работали на месте убийства, она опрашивала свидетелей. Это вы нашли тело? спросила следователь. Я, кивнула Дайнека. У вас взяли отпечатки пальцев? Зачем? испугалась она. Насколько я поняла, кинжал из театрального реквизита, а вы костюмер. Думаете, Сапелкина зарезала я? Я здесь не для того, чтобы думать. Идемте со мной. Они зашли в кабинет директора. Дайнека забыла отдать вахтерше крошку и притащила ее с собой. «Садитесь!» Следователь бесцеремонно расположилась в чужом кабинете. «Меня зовут Нелли Фаридовна Шкрыль. Я следователь следственного отдела. Мне нужны ваши данные». Она достала бланк протокола и приготовила ручку. «Фамилия, имя, отчество, возраст, образование, где проживаете?» «Людмила Вячеславовна Дайнека, 22 года, высшее, город Москва». Следователь стала записывать, но вдруг подняла глаза. «Москвичка? А здесь что делали?» «Работала, обслуживала отчётный концерт». «Валяете дурака?» — с подозрением спросила Нелли Фаридовна. «Приехали из Москвы обслуживать наши концерты». «Нет, на время заменяла старушку. Имя старушки». Следователь стала быстро писать. «Мария Егоровна Кораблёва! Расскажите, как всё случилось?» «Знаете...» — осторожно начала Дайнека. «Я не видела, как его убивали». «Если бы видели, мы бы с вами сейчас не говорили», — не поднимая глаз от протокола, заметила Нелли Фаридовна. «Говорите только то, что видели». «Я иду, а там стоит Аполлон. Фамилия?» Задумавшись на минуту, Дайнека предположила, «Думаю, Бельведерский». «Думаете, или вам это точно известно? Видите ли, я пропустила эту лекцию по истории искусств, и следователь в раздражении бросила ручку. «Час ночи! Говорите по существу!» Я проходила мимо статуи Аполлона, которая стоит в запаснике среди мебели и декораций. Там еще трон золоченый рядом. Было темно. Это я записала» вдруг статуя покачнулась из за нее выпал сопелкин и прошептал слова последняя жертва вы уверены я я слышала еще что нибудь говорил кажется да но мне было не разобрать что дальше это все кого нибудь еще видели там за сценой никого уже не было валентина михайловна я тайнека запнулась потом добавила и сопелкин распишитесь Следователь положила перед ней ручку. Дайнека расписалась. «Что теперь? Идите домой. Когда будет нужно, вас позовут. Надеюсь, в ближайшее время вы не собираетесь возвращаться в Москву?» «Нет». Нелли Фаридовна встала, но в этот момент в директорский кабинет вошел полковник Труфанов. «Здравствуйте, Василий Дмитриевич», сказала Дайнека и широко развела руками. «Это опять я». «Вижу». Труфанов взял у следователя протокол и пробежал глазами текст. Потом взглянул на Дайнеку. «Как же тебя угораздило! Я не убивала его! Тебе пожизненно так везет!» Полковник покрутил головой и машинально пригладил усы. «Вот ведь всегда залезет в середку!» Переварив внутри себя его фразу, Дайнека отметила «в точку». Но вслух ничего не сказала. Труфанов спросил следователя, «Оперативники были?» «Были, а что толку? Народу миллион, полный зрительный зал, несколько коллективов, рабочие сцены, осветители, костюмеры, помреж, электрики. И где они все? Разошлись по домам? Но ведь кто-то ему всадил кинжал по самую рукоять». С уверенностью можно сказать лишь одно. После окончания концерта и до обнаружения трупа прошло полчаса. Всё случилось именно в эти 30 минут. Что говорит вактёрша со служебного входа? А что она может сказать? Перед ней толпы участников туда-сюда проходили. Главный вход был открыт. Билетёров там не было. Вход на концерт свободный. В общем, проходной двор и ничего не докажешь. А должны. Что? Спросила Нелли Фаридовна. Доказать. Но прежде найти преступника. Полковник Труфанов посмотрел на Дайнеку, и ей показалось, что он немного смущён. Ну что, Людмила Вячеславовна, иди-ка домой. Мне на автобус. Он посмотрел на часы. «Второй час ночи, автобусы уже не ходят. Куда тебе?» «На другой берег озера, дом у самого пляжа». «Это не к дому ли Кораблёва?» «Да, я там живу». «Витольду Николаевичу кем приходишься?» Дай-ка -дай пожала плечами. «Так, никем». Моя мама училась с его дочерью. «Хорошо, я тебя довезу». Она сняла халат и показала Труфанову. «Мне только нужно отнести его в костюмерную и забрать свою сумочку». Василий Дмитриевич решительно взял её под руку и повёл к выходу. «Не нужно ничего забирать. Завтра всё заберёшь». «Его не увезли? Он ещё там?» — тихо спросила Дайнека. Труфанов ничего не ответил. В машине она долго не решалась заговорить. Первым начал Труфанов. Хочешь сказать, что убийство Сапелкина связано с исчезновением Лены Свиридовой? — А разве это не очевидно? — Не улавливаю связи. — Я вам ее покажу, — осмелила Дайнека. Пару дней назад я говорила с Геннадием Петровичем. Он рассказал, что у Свиридовой тем вечером случился конфликт, и ее ударили по лицу. «Кто — Кто? — спросил Василий Дмитриевич. Неизвестно. Всё случилось в амфитеатре при закрытой двери. Сопелкин хотел заглянуть, но Свиридова его увела. Потом, после разговора, Геннадий Петрович подкараулил меня в запаснике. Что такое запасник? Место за сценой, где хранят ненужные декорации и крупногабаритный реквизит. Да что я... Это то место, где убили Сапелкина. Так. Он подкараулил меня и попросил на него не ссылаться. Это как? Как? «Ну, чтобы я никому не рассказывала, о чём он мне говорил». «Почему?» «Не знаю». «И ты никому не рассказывала?» «Никому. Вы первый. Хотя, постойте, она ненадолго умолкла. Когда мы с ним говорили в подвале, за дверью кто-то стоял». «Подслушивал?» — оживился Труфанов. «Кто?» Когда я выглянула, он был уже у лестницы. Видела только силуэт. «Мужской?» «Скорее всего, да». «Скорее всего, это не аргумент». «Точнее сказать не могу», — вздохнула Дайнека и напрямую спросила. «Вы меня подозреваете в убийстве Сапелкина?» Труфанов откликнулся с неожиданным равнодушием. «Не говори глупостей!» «Тогда вот вам еще информация. Ирина Маркелова не могла знать, когда ушла Елена Свиридова. В тот вечер она сама после перерыва на репетицию не вернулась». «Ну и что?» Тогда зачем она сказала Екатерине Владимировне, что Елена ушла ровно в одиннадцать? Могла передать чужих слов. Проще было сказать «не знаю». Разве не так? Василий Дмитриевич безразлично повёл плечом. «И ещё», — продолжила она, — «Олег Михненков угрожал Сверидовой». «Ты про нашего мэра?» — усмехнулся полковник. «Зря смеётесь». Он сказал ей «это не угроза, это совет друга». «Расплывчато, и не пришьешь к делу». «А то, что он обнимал ее на той фотографии, это еще на какой?» «Ну, где все участники драмтеатра?» «Уверен, там обнимались не только они». На это замечание у Дайнеки не нашлось контраргументов. Выждав, Василий Дмитриевич полюбопытствовал. «Позволь узнать, с кем еще ты успела поговорить?» «С Романцевым». «Режиссером?» «Да, с Альбертом Ивановичем». Это он сообщил, что Маркелова в тот вечер не вернулась на репетицию. «Он», — кивнула Дайнека, — «ещё съездила к матери Елены Свиридовой. «Неужели жива?» «Жива», — она показала кольцо. «То, что отыскала под ванной?» — спросил Труфанов. «Она и вам говорила?» «Говорила. Только я и тогда был уверен, и теперь это кольцо не имеет никакого отношения к её дочери». «Почему?» Василий Дмитриевич прокашлялся и грустно заметил. «У неё умер муж. Потом пропала дочь. Больше никого не осталось. Она чуть с ума не сошла. Как-то в разговоре я сказал ей, что дочка гуляет где-нибудь в Сочи. Каюсь, смолодушничал. Сил не было смотреть, как она себя изводит». Екатерина Владимировна зацепилась за эту идею, да зачинила её, чтобы себя успокоить. Отсюда и кольцо появилось. То не было, и вдруг появилось. Дайнека отыскала в своём телефоне снимок кольца и показала Труфанову. Он покосился, нисколько не стараясь его разглядеть. «Надо же! Сохранила!» «Кольцо старинное! Откуда тебе знать?» «Это нетрудно понять!» Она минуту провозилась с телефоном. «Что ты делаешь?» Отправила снимок одному очень умному человеку. «Зачем?» «Он точно скажет, старинное или нет». «И кто этот умный человек?» Сергей Вешкин, начальник службы безопасности холдинга, где работает мой отец». «Ясно», — констатировал полковник Труфанов, — «детские игры». «А это как вам будет угодно», — огрызнулась она. Машина подъехала к дому. Труфанов спросил. «И ты не хочешь узнать, чем тогда закончилось дело?» Дайнека притихла и очень осторожно сказала. «Хочу. Что было дальше?»